НИЗОВКА Мы с папой приехали в Азовстальский пансионат на выходные порыбачить. А наутро пришли на пляж к лодкам. Людей на песке и в воде было много, а все лодки лежали на берегу. В море ни одной. НИЗОВКА, сказал лодочный хозяин, запрет на выход судам. Да мы отойдем чуть-чуть и на якорь порыбачим до обеда. Да, мы чуть-чуть, сказал сзади меня знакомый голос. Я обернулся, Это была моя бывшая воспитательница детсада. Загорелая и улыбалась. «Привет, Михалыч!» и вставила мою голову себе под мышку. Это было лишнее. Все-таки детсад закончился два года назад, но отстраняться не стал, чтоб не обидеть. Хозяин лодок немного помрачнел. «О, и дети, и женщины! Ладно, Миша, тебе я доверяю. Возьмешь мою спасательную». Я посмотрел на папу с гордостью. Волосы на его ногах шевелились. а на груди нет, потому что низовка. Низовой ветер от берега к воде. Воспитательница тоже посмотрела на волосы с гордостью. Надо же! Откуда она тут? И мы пошли к лодке. И поплыли. Лодку нес ветер. Папа только подправлял веслами. Море было ровное и ворсистое, как ковер. С тонким слоем мельчайших брызг сверху. Грузила, крючки, морские черви. Это все я умел и очень любил. Им тоже нравилось. Папа учил воспитательницу подсекать, наматывал ей леску на палец, правильно устанавливал ее руку и туловище, как меня в давние времена. Больше всех наловил я. Десять бычков и три таранки. А они тратили много времени на учебу. И еще папе пришлось отсоединять крючок от бантика на ее плавках. Воспитательница посмотрела на дальний другой берег залива. Вон мыс исполнения желаний. Я там никогда не была. Я посмотрел, куда она. Мы с папой там были не раз. Только это был Змеиный мыс. Ничего особенного. Ужей там много. Леночка, Елена Петровна, я обратно не выгребу. Низовка. Миша, Михаил Александрович, вместе выгребем. Это ж с полкилометра. Я умею. И оба уставились на меня вопросительно. Я подумал, надо же, могли бы и тут еще штук 20 поймать. Но улыбнулся им. и стали сниматься с якоря. Там все-таки рыбы больше. Лодку донесло за пять минут. У мыса еще полчаса порыбачили. Пристали к берегу. А Елена Петровна вскрикнула, не выходя из лодки. «Ой, смотрите, змея!» «Это уж сказал я. «Видите, желтые пятна?» «А вот еще! Она без пятен!» «Это гадюка! Они не кусаются, если не наступать!» А папа добавил. «А в воде вообще не кусается!» Это же Змеиный мыс, официальные названия. Они тут живут. Пусть они тут живут, хоть бы даже официально. А я хочу обратно. И скоро обед. Через 10 минут стало ясно, что не выгребем. Бросили якорь. А я сказал, может, ну его обед. Пристанем обратно. У нас рыба. Там на горе кукуруза. Костер разведем. Как в прошлом году, пап. Папа покрутил пальцем у виска и показал своим носом на воспитательницу. Та сидела, закрыв глаза, и немножко дрожала. А он спрыгнул в воду и взялся за якорный канат. Я вытащил якорь, закрепил весла. Папа потащил. А я пересел с носа на среднюю банку к Елене Петровне и обнял ее за плечи, чтобы не дрожала А папа тащил и тащил. А она дрожала и дрожала. А мы с желаний змеиной не быстро, но удалялся. И, наконец, сработал именно как мыс желаний. Низовка стихла. И дрожь стихла у Елены Петровны. Она прошептала. Я на него смотрела. На мыс, Михалыч. Я тоже, Елена Петровна. Все будет хорошо. Хорошо, что море здесь мелкое. В самых глубоких местах папе по плечи. Папа сел на весла и так разогнал лодку, что она выскочила далеко на песок в точности на свою спасательную стоянку. Коричневый хозяин сверкал зубами. Молодец, Миша, не подвел. А то уж я переживал за тебя в бинокль. Вечером собрались у нас. Елена Петровна жарила рыбу. Мы с папой играли в шахматы. Потом после ужина она ушла на свою половину. Ее крылечко было с обратной стороны. А мы с ним потом еще долго играли, пока не уснули. В автобусе мы сидели на одном сидении. Я у окна. Рядом Елена Петровна. И обнимала меня, как маленького. Дальше папа. и обнимал ее, как маленькую. И она говорила со мной, как с маленьким. «Михалыч, мне так понравился ваш змеиный мыс, такие милые змейки. А ты не представляешь, сколько ежиков мы видели в траве возле нашего домика ночью. Они так шуршали, так шуршали под окнами. Правда, Миша, Михаил Александрович?» «Надо же, какие ежики! Мы же уснули после шахмат. Нервы у нее. У бабушки было такое».